История вторая. «Очнись, девочка! Да очнись же! Бар! Она не приходит в себе, я не могу ничего сделать!» «На, Ле. успокойся, с ней всё будет хорошо. Просто дай ребёнку отдохнуть!» Сквозь сон я слышала голоса, но разобрать, откуда они доносятся, не могла. Я даже глаз открыть не могла. Веки словно свинцом налились. Хотелось свернуться клубочком, закутаться в любимое одеяло из лоскутов и спать. видеть сказочные сны о волшебных краях и не возвращаться в суровую реальность. Она не хочет бороться. В голосе женщины проступили нотки отчаяния. «На, любимая, не плачь. Мы сделали всё, что могли. Остальное нам не подвластно. А если провести ритуал и...» «Нет, ты слишком слаба. А она сама должна решить, уйти за черту или остаться здесь». Ничего не ответив, женщина стала гладить меня по волосам, напивая старую колыбельную. Закрой глаза, представь, что мы созвездия. Над миром ночью темной пролетим. Послушаем предания и песни народа, что так горячо любим. Вообрази простыми мотыльками, летящими в просвет среди серых дней, живущими с цветными огоньками, жалеющими все себя сильней. Закрой глаза и стань простой песчинкой, покорной дуновению ветерка. Но если хочешь... Будь моей снежинкой, чтобы умирая, вновь на облака. Стань кем захочешь, вечности не обманешь, ведь будешь тем, кем выдумала жизнь. Судьбу, надежду пальцем не заманешь, а если борешься, тогда дружок, держись. Стой до конца, когда уже нет шанса. Верь в крепость духа, сердца и мечты. Все кружится под звуки новых танцев, под музыку надежды и любви. Мелодичный голос ласкал слух, а слова заставляли душу цепляться за тело. «Еще слишком рано уходить. Если смогла выжить, значит достойно. Улыбнувшись во сне, я позволила себе впервые за долгое время расслабиться и насладиться отдыхом. Я действительно летала, кружа над городами, освещенными множеством окней. Каталась по Млечному пути, словно по ледяной горке, проносясь мимо россыпи бриллиантовых звезд. Ловила в ладони пушистых солнечных зайчиков, и растворялась в золотых лучах, согревающих мое крошечное сердце. Мой сон. Моя светлая сказка. Второе пробуждение оказалось более приятным. Сначала бросилось в глаза застекленное окно. Роскошь, которую в нашей деревне не сыщешь. Значит, я не дома. Медленно сев, я спустила босые ступни на пол и, поднявшись, сделала несколько неуверенных шагов к окну. Воробьи до этого весело спорящие из-за гусеницы вспорхнули в небо. «Интересно, где я?» «В Волыне, торговом городе, на границе с Империей и Ленталь». Обернувшись на голос, я еле удержалась, чтобы не упасть. Голова закружилась, а в глазах заплясали разноцветные пятна. «Как ты, милая!» Знакомая женщина, которая помогла тете Ольна. «Тётя!» Воспоминания о случившемся навалились разом, заставляя мелко затрястись от пережитого ужаса. «Что же случилось? Как я оказалась в этом месте?» И кто выиграл в сражении? «Что с тетей?» — хрипло прошептала я. «Прости, девочка, но мы не смогли ее спасти. Она боролась, но возраст... Сердце не выдержало». Осев на пол, я похватила себя руками и начала медленно раскачиваться из стороны в сторону. Ее больше нет. Женщина, что растила меня с рождения, даря материнскую любовь и заботу. «Не плачь, моя хорошая. Отпусти ее дух, чтобы он смог обрести покой». «Отпущу». Как только грудь перестанут сдавливать рыдания и высохнут дорожки слёз. Как только перестану думать о том, что больше никто не ждёт меня в нашей избушке с кружкой горячего отвара и сдобными пирогами. Больше никто не пожалеет и не утешит. Тень забрала у меня всё, что могла. Тень. А как? Что стало с тенью? С тревогой спросила я и замерла, страшась услышать ответ. Варга развеял тёмную сущность. Она больше не потревожит тебя. От облегчения меня стало мелко колотить, горло подкатывали рыдания. «На вот, выпей». Пить, когда зубы отстукивают дробь, было нелегко, но несколько глотков я всё же осилила. Судя по запаху, это был сильный успокоительный отвар. В нём я сейчас особенно нуждалась. «Как тебя зовут?» – спросила женщина, когда я немного успокоилась. «Рина», – выдохнула я. Подняв взгляд, я стала невольно рассматривать незнакомку. Странная она и красивая. Толстая рыжая коса, молочная кожа и зелёные глаза с чёрным ободком. Тёмная ведьма. Я не ведьма, а травница. Словно прочитав мои мысли, улыбнулась незнакомка. Ободок — отличительная черта моего рода. Она поймала мой взгляд и удерживала его, пока я тяжело не выдохнула. Ободок казался сотканным из десятка маленьких чёрных звёзд, окруживших зрачок. Красота, хоть и пугающая. Голодная? Указав на поднос с овощным супом и краюхой хлеба, спросила незнакомка. «Да», — смущенно призналась я, — «есть и действительно хотелось, несмотря на все случившееся». Кое-как, поднявшись на ноги, я устроилась за столом и принюхалась к супу. Восхитительный аромат вызывал в желудке болезненные спазмы. Вкус тоже оказался чудесным, так что я не заметила, как съела всю тарелку. Тепло разливалось по телу, набивая дремоту. «Отдыхай, маленькая». Заметив мой зевок, клубнула травница. Если что, я буду рядом. Благодарно кивнув, я забралась на кровать и закрыла глаза. От чего-то верилось, что травница не причинит мне вреда. Рина, просыпайся, тихий голос и осторожное прикосновение к плечу пробудили от сна. Пора пить лекарство. Вздохнув, я нехотя приоткрыла один глаз и посмотрела на склонившуюся надо мной травницу. В руках она держала кружку. По запаху легко было догадаться, что это укрепляющий отвар. и через силу я влила в себя всё до капли. Немного посидела, сбрасывая остатки сна, а потом попросила умыться. Однако вместо бочки с водой мне предоставили целую комнату, где можно было привести себя в порядок. Когда вернулась, на кровати лежало лёгкое платье из льна, украшенное вышивкой и красным бисером. Рядом нижняя рубаха на тонких лямочках и с кружевными вставками. Красота какая! Спасибо, госпожа, но я не могу это принять. Ещё как можешь. Уперев руки в бока, возразила травница. Негоже такой красавице ходить в рваных вещах. Давай, примеряй. Самое интересно, как оно на тебя сядет. Было очень стыдно брать у незнакомки одежду, но ведь и в одной рубахе далеко не уйдёшь. Пришлось надевать втайне, наслаждаясь и мягкостью ткани, и богатой вышивкой. Худенькая, как тростиночка, покачала головой травница. Давай, пока затянем платье поясом, а позже сходим на рынок и купим тебе другое. Мне и в этом удобно. Спасибо, госпожа. «Сменные вещи всё равно понадобятся, так что не отказывайся и зови меня Нера Нале». «Спасибо». «Что не так, девочка?» «Я... мне неясны причины вашей заботы». «Не хочу начинать наше знакомство со лжи, так что скажу как есть. Мы с мужем исполняем последнее желание твоей тёти. Она просила присмотреться за тобой и помочь обжиться». «Вы и так помогли, освободив меня, так что я вернусь домой». «И что тебя там ждёт? В лучшем случае выйдешь замуж». Родишь деток и всю жизнь проведёшь в деревне. С нами же ты сможешь посмотреть мир и выбрать свой путь. Соглашайся, девочка. Тем более негоже могу с твоим уровнем прозябать в глуши. А какой у меня уровень? Точно не скажу, но не меньше четвёртого. Если захочешь, потом сходим к видящему и узнаем точно. Смущённо кивнув, я замерла посреди комнаты, не зная, как быть дальше. Слава Творцу! За меня всё решила Нейроналия. Пойдём. Официально познакомишься с Нэром Варганилим, моим мужем. Она притянула мне руку. Он боевой маг, специализирующийся на защите от тьмы, и мастер металла. От тьмы и всех её проявлений, смеясь уточнил мужчина, вставая из-за стола. Пока слушала объяснения травницы, не заметила, как мы вышли из комнаты и спустились по лестнице. В небольшом помещении на первом этаже располагалось около десятка крепких с виду столов. Со стороны кухни раздавались голоса. Звон посуды. В воздухе витали ароматные запахи. Нерниль подошел к нам, и я невольно открыла рот от удивления. Мак обладал копной синих волос, на кончиках которых мерцало голубое пламя. Кожа казалась загорелой, но отливала синевой, а глаза поражали своей глубиной. Я только однажды видела такой цвет. Еще будучи ребенком, вытащив из тетки на драгоценные камни невероятного синего оттенка, я восхищалась их красотой. даже не подозревая, что когда-нибудь встречу создание с такими же глазами. С глазами цвета сапфира. «Да уж, давненько юные девы не смотрели на меня так», — усмехнулся маг, оглаживая короткую бороду. «Без иллюзии вам лучше», — ответила и почувствовала, как кровь прилила к щекам. «Не красней так, девочка. Не ты первая попала под очарование Лереса. Что поделаешь, такова натура ледяных демонов». Услышав слово, которое в нашей деревне сопровождалось охранным знаком, я невольно отшатнулась и тут же пожалела об этом. Врезавшись в дядьку, несущего кружки с напитками, я не удержалась и упала на пол. Напитки опрокинулись на сидящих за соседним столом посетителей, и помещение быстро окутал запах браги. «Ах ты дрянь!» – громко закричал один из облитых. Развернулся и замахнулся ногой для удара. Я инстинктивно прикрыла лицо ладонями, даже не успев понять смысл слов. Когда удара так и не последовало, я решилась отвести руки. несдержанный посетитель, по-видимому, гоблин, висел над полом и мотал ногами в тщетной попытке высвободиться из захвата демона. Лерас же со скучающим видом удерживал толстяка за шею, постепенно сжимая пальцы. Когда несчастный почти сравнялся цветом кожи с серыми стенами, маг отбросил его в сторону и обвел зал таверны равнодушным взглядом. «Есть еще желающие пообщаться?» Нет? в таком случае всем приятного аппетита а и не люди как ни в чем не бывало вернулись к прерванной трапезе и разговорам лишь изредка бросая косые взгляды на лероса тихонько выдохнув от облегчения я заплакала беззвучно чтобы никто не заметил пряча лицо за копной черных волос растрепавшихся после падения но будет тебе девочка чего плачешь подняв меня на ноги спросил демон милая сильно испугалась Травница ласково погладила меня по голове. «Простите», — заикаясь, пробормотала я. «Ничего, моя хорошая, предлагаю заглянуть на рынок, а оттуда отправиться в более уютную харчевню». Так мы и сделали. «Посмотри, Ирина!» — раздался восторженный возглас травницы. Оторвавшись от созерцания каменных плит, я подняла голову, чтобы тут же замереть от удивления. Вход на рынок был увит золотыми цветами, из бутонов которых то и дело вылетала сверкающая пыльца, подхватываемые вольным ветром и улетающая ввысь. Некоторые песчинки, успевшие пришмыгнуть мимо игривого ветерка, опускались на головы прохожих, заставляя их сиять. Подойдя ближе, я подняла лицо, чтобы лучше рассмотреть бутоны, но, увы, тут же зажмурилась. Десятки маленьких светил. Вот на что это похоже. «Это растение — иллюзаин. Он рассеивает магию иллюзий, помогая стражам в их нелегком деле», — пояснила Нероналия. Иллюзаин был создан придворным магом короля-фей и поначалу украшал врата на границе маленького народа. Со временем феи стали дарить отростки этого цветка дружественным королевством, тем самым укрепляя связи и помогая в борьбе с выходцами Теневой Империи. Ни один темный не пройдет сквозь такие врата. Его отбросят силовой волной. Жаль только срок жизни у Иллюзаина, короток, всего-то 10 месяцев. Еще немного полюбовавшись цветами, я переключилась на рынок стараясь рассмотреть все и сразу здесь были сотни лавок и палаток а голоса зазвала торговцев сливались в монотонный гул чтобы не потеряться в этом хаосе я вцепилась в руку ней а то мало ли что не потеряешься она ласково посмотрела на меня крепче сжимая ладонь благодарно улыбнувшись я снова закрутила головой и невольно залюбовалась камнем поблескивающим на одном из прилавков заметив интерес Лэрис мягко потянул меня в сторону лавки. При ближайшем рассмотрении камень оказался частью великолепного кольца с тонкими переплетениями чернёного серебра. Нежный розовый цвет приятно ласкал взор, а прожилки чёрной вязью складывались в затейливые узоры. «Доброго дня, многоуважаемые Неры!» Склонился в глубоком поклоне продавец. «И вам того же!» — отозвался демон. «Что тебе приглянулось, Рина?» Покачав головой, я попыталась сделать шаг назад, Но Нер не дал, приобняв за плечи. «Неужели прекрасная Нера разочаровалась в моем товаре?» Со скорбью в голосе спросил продавец. Переведя взгляд с кольца на него, я невольно нахмурилась, испытав к мужчине легкую неприязнь. Белые волосы, белая кожа, черты лица какие-то мелкие и невыразительные. Все в нем казалось искусственным и лживым, но даже не это отталкивало. Меня пугали его глаза с тонкой сетью лопнувших капилляров белка. Я вижу, юный Нерри понравился Радамир. Чудный камушек, скажу я вам. Он обладает особенными свойствами, помогая пробудить скрытые таланты и усилить их. А еще он возвращает любовь к жизни. Прошептал продавец, приблизив ко мне лицо. Что же привлекло в нем вас? Сколько? Оттеснив от меня неприятного мужчину, спросил Лерас. Я отдам его взамен на одно зелье из коллекции вашей спутницы. Мерзко заулыбался продавец. Зелье аль -Люции. «Неужели у северного нарга проблемы с женщинами?» — хмыкнула травница. «Возраст, возраст!» — притворно вздохнул продавец, продолжая разглядывать меня. «Скажите, а нет ли у вас желания оставить это прелестное дитя здесь? Мне бы не помешала помощница и...» «Только посмей договорить, и я заберу кольцо у трупа», — оборвал торговцу демон, загораживая меня собой. «Как пожелает достопочтенный нарг!» — долетел до меня ответ нарга, рассеявшийся хом. но предложение всё равно остаётся в силе. Как и отказ. В голосе Лереса прорезалась сталь, заставившая отступить не людей, толпившихся у ближайших лавок. «Тише, любовь моя!» шепнула Нареналия, касаясь плеча мужа. «Вечером приходите к постоялому двору у южных ворот. Я приготовлю нужное зелье, а колечко мы заберём сейчас». «Непременно приду». Голос с лживыми нотками лести заставил меня передёрнуться. Я уже пожалела, что вообще посмотрела на кольцо, но оно казалось таким желанным. Почувствовав, как что-то прохладное скользнуло на указательный палец, я опустила взгляд на руку. Розовый камень приветливо поблескивал на бледной коже, завораживая плавными изгибами прожилок. Я попыталась снять украшение, чтобы ненароком не испортить красоту, но оно намертво обвило палец. Все магические камни чувствуют законного хозяина, и если найдут его, то уже не отпустят. Глядя на мои потуги, шепнула травница. «Не пытайся снять кольцо. Теперь вы принадлежите друг другу». «Не делай такие удивленные глаза». Погладив меня по голове, улыбнулся Нерварга. «Ты ведь неспроста обратила внимание именно на него, выделив среди множества других. Значит, такова судьба у вас двоих. Но об этом можно поговорить и позднее. Сейчас сделаем необходимые покупки и отправимся ужинать». Кивнув, я взяла под руку травницу. И пошла к следующему прилавку, где в воздухе летали странные резкие ароматы. Разноцветные горки сыпучих веществ пользовались популярностью у покупателей. Они наперебой просили взвесить им тот или иной порошок, нередко отстаивая последний грамм кулаками. У лавки с необработанными камнями, кстати, толпилось не меньше народу. Но здесь были преимущественно мужчины. «Рина, пойдем пока за травами, а товар застрял здесь надолго, хмыкнула нейроналия». с нежностью глядя на своего мужчину. В голове крутился вопрос, как же демон потом найдёт нас в этой толпе? Но раз женщина так спокойно оставила его, то и мне волноваться не стоит. Отыскав нужную лавку, травница начала перебирать цветки и листья, принюхиваясь, а иной раз и пробуя на вкус. Большинство растений были мне знакомы, поэтому, когда она собралась попробовать ядовитый корень, я резко дёрнула её за руку. «Сколько видов трав ты знаешь?» — довольно спросила Нера. Все, что растут в нашем государстве, и некоторые иноземные. Тетя понемногу учила. Если захочешь, сможешь продолжить обучение. Помощница мне не помешает. Спасибо. Только и шепнула я, не в силах выразить всю благодарность. Когда с травами было покончено, мы отправились за одеждой. Это оказалось непривычно. Вот так ходить за покупками, разглядывать диковинные вещи и слушать веселые рассказы. Оказывается, у Лераса и травницы была дочь, которая училась в военно-магическом университете, постигая заведения боя и защиты мирного населения. Интересно, а каково это – учиться в подобном заведении? За этими мыслями я не заметила, как мы оказались на площади, большая часть которой была огорожена полупрозрачным сияющим куполом. Внутри его основали люди, затянутые в черные кожаные доспехи и обвешенные оружием. По всей видимости, они выступали в качестве охраны для существ, запертых в клетках. «О, великий творец! Кто там только не сидел!» Таких созданий я не видела ни в одной из книжек. Монстры, внушающие страх и отвращение, издавали булькающие звуки, одаривая прохожих плотоядными взглядами. Тела, покрытые язвами и сочащиеся гноем, больше подходили разлагающимся трупам, нежели живым созданием. Переведя полный ужасов взгляд на травницу, я потянула ее в сторону, желая поскорее покинуть злочное место, но неожиданно замерла, не в силах пошевелиться. Среди многообразия чудовищ были люди. Простые люди, закованные в кандалы и выставленные на всеобщее обозрение. Рабы. Один из людей в доспехах весело рассказывал о маленькой девочке, которая валялась у него в ногах. За эту кроху он просил пять со златней. «Что это?» «Невольничий рынок», — голос травницы звучал глухо. «И здесь торгуют людьми?» «Это не люди», — ответил Лерес, внезапно оказавшийся рядом. Аллаготерии, мертвые души. Кто? Существа, заключившие сделку с тьмой и потерявшие самое ценное – внутренний свет. Никто не знает, за что они заплатили такую цену, да и знать не хотят. Только в тот самый момент, как сделка заключена, они перестают быть людьми. Помнят прошлую жизнь, но она не вызывает ничего, кроме отвращения и боли. Такое создание милосерднее убить. Из жалости. Но некоторые находят пользу в их рабском труде. Передернув плечами, я в последний раз посмотрела на безразличного ко всему ребёнка и послушно последовала за новыми знакомыми. Оказывается, мир более жесток, чем я предполагала. На следующий день, завтракая в главном зале постоялого двора, я то и дело косилась на розовый камень, украшающий руку. Стоило повернуть к свету, как он переливался, играя гранями так, что невозможно было отвести взгляд, а восхищённая улыбка сама расцветала на губах. Казалось, будто чёрные прожилки камня сложились в новый узор, подстраиваясь лично под меня. «Сегодня отправляемся в путь, Ирина. Отвлек меня от созерцания Нерварга. «Тебе что-нибудь ещё нужно?» «Нет», — покачала я головой. «Вы и так сделали для меня очень многое». «Это всё мелочи», — улыбнулся Лерас. «К тому же, как любит говорить дочка, вещей много не бывает. Бывают маленькие шкафы, так что я уже ничему не удивляюсь в отношении женского пола. «Да уж, что-то я расслабилась». Подошедшая к столу нейроналия лукаво подмигнула мужу и села рядом со мной. «Запомни на будущее, милая. Мужчину всегда нужно удивлять и держать в напряжении. Тогда он от тебя никуда не денется». «Но всему надо знать меру», — закивал демон. «Иначе мужчина может просто взять и отшлепать строптивую жёнышку». «Это при условии, что он её догонит», — засмеялась травница и показала демону язык. Разделавшись завтраком и прихватив запасов в дорогу, Мы отправились к ближайшему переходу, который должен был перенести нас в другой город. После объяснений Нейроварга вступать в телепорт было уже не так страшно, но все равно легкое дрожь то и дело пробегала по телу. Все-таки рассеивание на мириады крупиц, а потом восстановление из них, случается не каждый день. Отправной пункт находился в центре города, под огромным навесом из белого камня. На ступеньках, ведущих внутрь, толпилась целая вереница ожидающих своей очереди существ. Одни были налегке, смело шагая в светящийся переход с одной лишь кожаной сумкой. Другие же вели с собой вьючных животных, обвешанных баулами с различными товарами. Заняв легкую очередь, мы прождали почти час, пока получили возможность воспользоваться телепортом. Возле светящегося круга сидел коренастый мужичок, собирающий деньги за проход, а заодно проверяющий сумки на наличие запретных товаров. Записав наши имена и взыскав положенную плату, он поднес к сумкам стеклянный шарик и, дождавшись зелёного света, разрешил проходить. «Ну что, готова?» — улыбнулась Нэроналия и взяла меня за руку. «Нет», — вздохнула я, сжимая крепче пальцы. «Поздно отступать», — хмыкнул Лерес, беря за другую руку. Переглянувшись, Четаниль сделала шаг вперёд, увлекая меня за собой и закручивая в вихре будущих приключений.